Глава 29 Боль. Противная, тянущая. Шум в ушах. Глаза никак не открываются. Медленно возвращается сознание. Что-то щелкнуло, и Макар резко пришел в себя. Руки. Скованные над головой, они закреплены на какой-то ржавой трубе. Все тело ноет отсаден. Горло пересохло. Жутко хочется пить. Он догадался, что их привезли на заброшенную недостроенную коробку на другой стороне озера, в резиденцию Неуловимого. Совсем рядом раздался глухой стон. Макар с трудом повернул голову и увидел Бориса в таком же отчаянно безысходном положении, как и он. На красивом лице брата засохла кровь. Один глаз заплыл. Белоснежная рубашка была порвана, а на груди и спине виднелись ссадины от ударов. Вокруг стояла тишина. Мучители оставили их на некоторое время. значит, скоро придет самый главный, чтобы вершить свои любимые дела до тех пор, пока подвешенные жертвы, лишенные глаз и языков, не испустят дух. Этому не бывать. Макар с силой дернул руками. Труба немного поддалась. Старая. Видимо, хозяева резиденции не особо заботились о помещении, которое давно пропиталось сыростью и смрадом. От его движения пришел в себя Борис. «Зачем ты убил отца?» – прохрипел брат. «Я не убивал. Ты что, не понял, Боря?» «Не понял, почему мы с тобой здесь?» Шепотом отозвался Макар. «Нет». «Скорпион стоит за всем этим. Он убьет нас с тобой через сутки или двое. Все зависит от нашей выносливости». «Зачем ему так долго нас убивать?» «Потому что он садист. Он так всегда делал, еще со школы». «Если ты не убивал отца, то зачем тогда меня позвал?» Макар усмехнулся. «Теперь это не имеет значения». «Имеет. Я хочу знать, что меня погубило». Я подумал, что теперь, когда твоя Таня ждет ребенка, ты согласишься дать Маше развод. Ребенка? Какого ребенка? Борис было дернулся и тут же поморщился от боли. Ты что, не знаешь, что Изабель ждет от тебя ребенка? Она не говорила. А какая теперь разница? Нам с тобой все равно одна дорога, на дно озера. Макар, я не могу. Если Таня. Если она беременна, я не могу на дно. Макар приподнял опухшую бровь и усмехнулся. «Любовь у тебя к ней, что ли? Не твое собачье дело». Макар снова дернул трубу, и та погнулась. «Слушай сюда, братец, если хочешь вернуться к своей Тане, нам придется их убить. И не просто убить, от трупов надо будет избавиться». «Я должен вернуться». Макар дернул трубу в третий раз, и она надломилась. «Давай дергать ее вместе», — шепнул он. «На счет три». Вскоре труба треснула, и братья повалились на грязные бетонные плиты. Макар бросился на вбежавшего огромного охранника. Три правильных удара ногой, и тот без чувств повалился на бетон. Выхватив из кобуры охранника связанными руками пистолет, он, без сожаления, выстрелил в сунувшегося из-за стены второго громилу. «Я освобожу тебя только в том случае, если ты пообещаешь дать Машу развод и вернешь ей Лизу», обернулся к Борису он. «Обещаю, только высвободи мои руки». Макар нащупал ключи от наручников в кармане убитого охранника, подошел к брату и щелкнул наручниками. «Как ты это... как у тебя получилось?» «Легко», – отмахнулся тот. «Отстегни мои руки». Борис хмуро щелкнул замком. Макар потер запястье, заглянул в магазин и нахмурился. Патронов не осталось. К заброшенной стройке подъехала машина. Он узнал понтяк Скорпиона. «Придется затаиться. Пока Скорпион жив, мы под прицелом». «Мы еще дышим только потому, что этот живодер захотел развлечься. Понимаешь меня?» «Не совсем», — оттирая кровь с лица, буркнул брат. «Ты как Незагорский. Тебя в роддоме случаем не подменили? Заткнись и объясни, что мы должны сделать, чтобы выжить». «Вот, это уже другой разговор. Подождем. Скорпион приехал, потому что закончилась игра. Дождемся его и прикончим». «Но у нас нет пуль». «Придется как-нибудь без пуль. Нас двое, он один». потом отправим все трупы в озеро. А если они всплывут? Груз привяжем. Где его найти груз? Кирпичей на заброшенной стройке пруд-пруди». Макар протянул Борису пистолет. «Если что, бей прикладом». «Ладно». Скорпион выбрался из машины и, насвистывая веселую мелодию, двинулся внутрь. Макар подобрал с пола забрызганный грязью целлофановый пакет и прижался к стене. «Раз приехал один, не иначе как планирует отпустить охранников и наслаждаться нашими мучениями всю оставшуюся ночь», – промелькнула у него догадка. Вскоре сверкнул яркий свет. Скорпион на миг удивленно замер, увидев у ног охранников, но Макаров в ту же минуту ловко надел пакет ему на голову и туго затянул. Скорпион судорожно дернулся раз, другой, попытался обхватить Макара тонкими руками, но тот затянул пакет ту же. Из руки Скорпиона выпали ключи от машины – Макар столкнул врага вниз на кирпичи и поднял ключи. Спустя пару секунд тот затих. Вот и все, сказал Макар. А короля мы нейтрализуем по-другому. У меня есть хороший друг. Он поможет подкинуть улики в полицейский участок. Неуловимый останется неуловимым, а его кукловод отправится туда же, куда он отправлял своих жертв. Вместе с Борисом они сбросили трупы охранников низ к их главарю. Спустились вниз и одно за другим перетащили тела к машине. «Никогда не думал, что трупы такие тяжелые», – задыхаясь, произнес Борис. «Да уж, грязная работенка нам с тобой досталась», – согласился Макар. «Нельзя оставлять без присмотра Пантиак, он слишком узнаваем. Столкнем его со старого понтона». «Трупы туда же погрузим», – поморщился Борис. «Отличная идея! Этих двоих в багажник, а подельника за руль». Щелкнула сигнализация на дорогом автомобиле, и братья снова принялись перетаскивать тела. «Черт, оба в багажник не помещаются!» выругался Макар. «Давай, сажай его на заднее сиденье. Тебе легко говорить, он весит больше ста килограммов. Вместе затолкнем». Кое-как усадили на заднее сиденье огромное бесчувственное тело, Макар сел за руль, Борис устроился сзади. Они подогнали машину к краю полуразрушенного понтона, выбрались наружу, оставив владельца на переднем сиденье, а его охрану сзади. «Поднажмем», махнул рукой Макар. Вдвоем они подтолкнули машину, и Таня, удержавшись на краю понтона, шумом рухнула в середину озера. Макар спрыгнул вниз и опустился на траву. «Надо хоть немного смыть с себя кровь, иначе вряд ли нам удастся поймать попутку до города», покачиваясь, шагнул к воде Борис. «Успокойся, ни одна попутка не возьмет двух избитых и грязных мужиков», усевшись на траву, хмыкнул Макар. «Черт, а ведь верно!» «Расслабься, передохнем немного и двинемся в город пешком, к утру доберемся». Борис умыл лицо водой из озера и опустился на траву рядом с Макаром. «Как думаешь, отец видит нас сейчас?» Задрал голову вверх он. «Не знаю, я на том свете не был», – задумчиво отозвался Макар. «Вот это звезды», – поразился Борис. Макар поднял голову и лениво хмыкнул. «Надо же, озеро полное мертвецов и потрясающие огромные звезды. Романтика, мать его!»